Эней в Италии. Берег Италии, где закончил свои странствия Эней, принадлежал латинскому племени, которым правил старый царь Латин, правнук самого бога Сатурна. А отцом Латина считался добрый и весёлый бог Фавн, покровитель лесов и полей, любимец пастухов. Правда, сам фаун иногда любил и подшутить над человеком, напугать его или навеять страшный сон. Зато если человек был ему по нраву, он шелестом листьев на шёпотал ему предсказания. Этот пророческий дар фаун перенял от отца своего, бога Пика, о котором стоит рассказать отдельно. Пик не сразу стал лесным божеством. Был он сначала латинским царём и очень любил свою прекрасную жену, нимфу Канэнсу. Но однажды повстречала молодого царя в лесу волшебница Киркея и влюбилась в него. Он же с презрением отверг ее любовные признания, и тогда воскликнула Киркея. «Ты оскорбил меня, царь, и будешь за это жестоко наказан!» Трижды коснулась она своим же злом царя, и, напуганный ее заклинанием, Пик бросился прочь. Вдруг он заметил, что отрывается от земли и поднимается выше и выше, на лету покрываясь птичьими перьями. В страхе и отчаянии он понял, что стал птицей, и осталась от царя Пика только одно его имя Пикус. Так называли латины лесного дятла, которому поклонялись как божеству. Вот какие предки были у царя Латина. И надо сказать, что принял он чужестранца Энея очень дружелюбно. И вот почему. Была у Латина дочь Лавиния, которую он когда-то собирался отдать в жёны Турну сыну царя соседнего племени рутулов. Но однажды, когда на зелёный лавр во дворце опустился огромный рой пчёл, предсказал прорицатель Латину, что появится на латинской земле чужеземцы и построят великий город, а его дочь Лавиния прославится в веках, хотя и станет причиной ужасной войны. Конечно, великая судьба дочери очень порадовала старого царя, а вот война ему не очень была по душе. И всё-таки Когда сам Фавн нашептал Латину во сне, что будет у него зять чужеземец, потомки которого завоевают весь мир, последние сомнения царя улетучились. Он окончательно решил отдать свою дочь в жёны Энея. Богиня Юнона и тут постаралась во что бы то ни стало помешать браку Энея с дочерью царя Латина. Призвала она из подземного царства самую страшную из фурий, богиню мщения Алекто и послала ее к жене Латина, царице Амате, чтобы посеять в царской семье распри. И вот, подстрекаемая невидимой Аль-Лекто, Амата стала уговаривать Латина не отдавать лавинию в жены чужеземцу. И когда царь отказался ее слушать, она, как безумная, устремилась в чащу леса, взывая к помощи бога Вакха, потому что только Вакх мог освободить женщину от исполнения долга перед мужем и домом. Царица же именно это и сделала. Она изменила домашним богам, пенатам, покинула дом, бросила мужа. И что самое удивительное, нашлись и другие латинки, которые последовали её примеру. Скрываясь в лесах, они предавались пьяному разгулу. Их всех распиляла и подзуживала ужасная аллекто. С тех пор буйные, пьяные сборища получили у римлян название вакханалии. Юнона Потерпев неудачу с царём Латином, отправила Аллекта к бывшему жениху Лавинии, герою Турну. Явилась к нему во сне Аллекта в образе дряхлой старухи и сказала: "Скорей в бой, славный Турн, или проспишь ты свою невесту Лавинию, и достанется она Энею". Но с насмешкой ответил старухе Турн: "Ты слишком стара, вещуня, чтобы давать мне советы. Война забота героев". Искозилась от бешенства лицо Фурии и предстала она перед Турном в своём истинном страшном обличии, с головой, покрытой живыми змеями. "Вот я какая глупец", крикнула она. "Смерть и война моя забота". И швырнула пылающий факел в грудь героя. В ужасе проснулся Турн. Ужас его был бы ещё больше, если бы он знал, что факел, брошенный ему в грудь Фурией, это знак неминуемой гибели. Юнона пришла на помощь Торну. Она устроила так, что почти все племена Италии объединились против Энея. Трудно пришлось бы Энею, если бы не Венера. Обратилась она к своему супругу, богу подземного огня, с просьбой сделать для Энея огромный и непробиваемый щит. Вулкан согласился и приказал своим помощникам-циклопам: "Хватит вам ковать стрелы для Юпитера и колёса для колесницы Марса. «Пусть бессмертные боги подождут! Сделайте щит для героя Энея!» И когда на рассвете дня Эней отправился в путь, блеснул в небесах сквозь тучи и упал на землю рядом с Энеем чудесный щит. Догадался герой, чей это подарок. Взглянул на щит и увидел на нем множество удивительных изображений, картин и фигур. То была грядущая история его будущей родины. Но из всех изображений на щите больше всего поразили Энея двое младенцев, которых кормила своим молоком волчица. Вооружился сын Венеры чудесным щитом и двинулся вглубь италийской земли на поиски союзников. Но пока Эней собирал войско, Турн окружил троянцев, оставшихся без вождя, а их пустые корабли, качавшиеся на волнах, приказал забросать факелами и сжечь. И тут случилось чудо. Троянские корабли А каждый из них имел своё имя: Мурена, Дельфин, Кит. Не позволили себя сжечь, и сорвавшись с якорей, опустились на дно реки. Быть может, потому, что построены они были из сосен священной рощи. И если верить легенде, то превратились они в морских чудищ с теми же именами и плавают до сих пор по морям и океанам. Мурены, дельфины и киты.